Глава 35. Я подтолкнул подругу и легким кивком указал наверх, но Ирда и сама учуяла свидетеля небольшой перебранки. «Что такое, Апис?» Казалось, что стражник не понимает нашего замешательства и не видит того, кто за нами наблюдает. «Здрейфил!» «Я не хочу с тобой драться!» Поднял я руки. «Давай просто мирно разойдемся, и никто не узнает о нашей встрече!» хе <с exhibit> рассмеялся тот. «Я же говорил, что никто и так не узнает, ведь сейчас я нахожусь у городских ворот, а ты...» Он не договорил и бросился в атаку. «Назад!» — приказал я Ирде, и она послушно отступила. Я же в этот момент скинул руку и с помощью телекинеза дернул копье противника вверх. Тот, не ожидая такого поворота, даже понять не успел, как древко взметнулось и ударило его точно в лоб. Вырвалось у стражника, но уже через секунду он снова направил оружие, теперь крепко сжимая его в руках. Однако мне хватило этой заминки, чтобы вновь превратиться в тень и проскользнуть под противником. А когда выскочил за его спиной, сразу же ударил огненным шаром в затылок. Воин пошатнулся и недовольно зарычал. Развернувшись ко мне, оскарился. «Ух ты гнида!» – Прошепел он и ударил оружием. Враг оказался более ловким, чем я, но, хвала Элифариусу, острый наконечник врезался точно в грудь, которую защищала шкура какой-то неизвестной, но ценной твари. Толчок был довольно болезненным и сильным, и меня отбросило на пару шагов назад. Рухнув на спину, я скривился, отрезав позвоночники. Страж, видя это, вновь рассмеялся и ударил сверху вниз. Но в тот самый момент, когда копье должно было пронзить мне живот, я растворился в ночной мгле, став тенью. Лезвие звякнуло о камни, выбив сноп искр. «Что за херня?» — воскликнул противник, недоуменно озираясь по сторонам. Вновь заминка, которой стоило воспользоваться. Я вынырнул из теней на том же месте, лишь чуть увернувшись от оружия. Ухватился за древко и ударил огненным кулаком стражника по морде, попав точно в глаза. Пламя оказалось столь сильным, что один из них лопнул, забрызгав мой доспех с клицкими ошметками. Противник закричал, схватившись за кровоточащую рану, выронил оружие и отступил, тщетно ища спасение. «Ирда!» Я протянул руку к Тифлингу. «Бежим!» Та, не говоря ни слова, бросилась ко мне, и уже вместе мы выскочили из проулка. Взглянув на крышу, я никого не увидел. Незнакомка скрылась, наверное, сразу, как только исход поединка стал очевидным, но ее запах все еще витал в воздухе. «Воровской район!» Эти слова вспомнились мне, когда, свернув за угол, мы чуть ли не влетели в небольшую группу головорезов. Я на автомате врубил очарование и указал назад. «Там городской стражник. Беспомощный, так что он ваш». «Зачем я это сказал? На что надеялся?» Но на этот раз умение себя оправдало. Широкоплечие тархи лишь кивнули и злобно оскалились, двинувшись в том направлении. Я же потащил подругу подальше от места схватки. Не хватало, чтобы потом узнали про нашу дуэль. Дролл так просто меня не отпустит. Еще и припишет что-нибудь. Мы бежали по узким темным улочкам, не отпуская друг друга. Дабы не нарваться на неприятности, я не понижал очарование, хотя понимал, что это может выйти боком. И все же нам повезло. Больше на пути никого не повстречали, если не считать стражников, стоящих у западных ворот. А именно туда и вел сладковатый аромат. Черт! Я остановился и притаился за домом. И как она проскочила мимо них? «Может, у тебя получится их уговорить?» спросила Ирда. «Получится. Проблема лишь в том, что они нас запомнят. Осветиться после драки не следует». «Тоже верно», кивнула Тифлинг и задумалась. Я вновь осмотрелся и приметил неподалеку от воинов несколько деревянных ящиков, укрытых брезентом. В голове появилась рисковая идея, но лучше все равно ничего не придумал. «Стой здесь!» — обратился я к подруге. «Как только позову, беги со всех ног за ворота и прячься там. Договорились?» «Хорошо», — кивнула та. «А что будешь делать ты?» «Скоро узнаешь», — усмехнулся я в ответ и повернулся к ящикам. Подняв руку, нацелился на брезент. «Я не тренировался новым умением. Не знал, как именно их использовать. Все происходило на интуитивном уровне. Наверное, надо будет прокачать интеллект, когда освобожусь». После схватки с первым стражником мана истратилась почти наполовину. Оставалось лишь надеяться, что хватит и на эту задумку. Сперва ничего не вышло, но через пару секунд ящики дрогнули. Черт, брезент привязан к ним. Впрочем, так даже лучше. Поднатужился. Телекинез работал отлично, вот только мне не хватало селенок, чтобы управиться с таким грузом. Его тоже стоит прокачать. Я зажмурился, и тогда послышался громкий хруст. «Э!» — раздался голос одного из стражников. «Кто там?» Я спрятался за стену и затаился. «Пойди проверь, что там», — приказал второй. «А чё сразу я? Кому сказано, проверь?» «Ладно, ладно». Когда я вновь высунулся из укрытия, то увидел, как один из воинов с копьем на изготовку крадется к разбитому ящику. «Отлично. Значит, меня они не заметили. Пора». Я превратился в тень и поспешил к воротам. Оказавшись за спиной второго воина, я вынырнул наружу и похлопал по правому плечу. Тот недоуменно повернулся, но я шагнул влево. Страж не понял, что произошло, когда яркая вспышка перед глазами ослепила его. Повернувшись к Кюрди, я махнул рукой, и она, стремглав, помчалась ко мне. «Эй!» Первый страж тоже не успел среагировать, когда брезент по мановению моей руки скрутил его до пояса. Я молча схватил Тифлинга, и мы бросились в ночной лес, не произнеся ни слова. Стража не должна знать, сколько нас было, иначе это грозит большими неприятностями, которых и без того хватает. Шлейф чужого аромата тянулся вдоль узкой тропинки среди высоких кустарников, казавшихся жуткими чудовищами. Стены города остались далеко позади, а тревога становилась все сильнее. «Вал, ты знаешь, куда мы идем?» Шепотом спросила Ирта, не отпуская мою руку. «Если бы», — ответил я. «Ты же лучше меня знаешь, окрестности Тарха». «Поэтому и спрашиваю, ведь совсем рядом...» «Стой!» Я резко притормозил, и тифлинг врезалась в спину. «Что такое?» — насторожилась подруга. «Не знаю», — пробормотал я, осматривая мертвый лес. Темные силуэты деревьев возвышались к ночному небу. Корявые кусты продолжали тянуть к нам скрюченные пальцы ветки. Я не смог никого увидеть, но явственно ощущал неладное. Однако не мог сказать, что именно меня напрягло. «Вал!» Ирда осторожно прикоснулась к моему плечу. «Ты меня пугаешь!» Если б знала, как мне страшно. Но показывать этого я, конечно же, не собирался. «Подожди!» Пробормотал я в ответ. «Что-то здесь не так!» «Может...» Но договорить Ирда не успела. Сделав лишь один шаг в сторону, она вскрикнула, вскинула руки и провалилась в глубокую яму. «Ирда!» Я бросился на помощь, но резко остановился у края. «Ирда!» «Я здесь!» Из тьмы послышался стон. «Все в порядке, только что-то...» И в этот момент она закашлялась, что мне совсем не понравилось. «Держись!» Разглядеть что-то в такой мгле не удалось. Стоило бы поискать особу с подобным умением и заполучить его, но в тот момент я думал совсем не об этом. Я вообще мало думал, а просто действовал. Привалившись к краю ямы, я попытался осторожно скользнуть вниз. Жаль, что это не получилось. Споткнувшись о выпирающий камень, я кубарем скатился к стонущей подруге, но тут же поднялся на колени и склонился над Ирдой. Мне не требовалось ночное зрение, чтобы увидеть кровавое пятно на ее платье в области груди. Тифлинг схватила меня за руку. «Мне больно!» И снова кашель. «Черт, да что же это такое?» «Не шевелись!» Я щупал рану и нашел небольшое острие, торчащее из ее тела. «Плохо, очень плохо, что делать-то?» Взгляд зацепился за шкалу маны, что постепенно восстанавливалось. «Мертвая вода!» Идея осенила в самый нужный момент. Я достал из сумки Джифлинга небольшую флягу и открутил крышку. Так, и что дальше? Этим заклинанием я пользовался всего раз, и то не понимал, что делаю. Что там в описании? Мертвая вода способна залечивать самые тяжелые раны. От уровня знания зависит и сила заклинания. Класс. И как его применять? Вот же ж... Вал! Ирда притянула меня к себе. Нужно добраться до Элли! и снова закашлялась. «Он поможет!» «Боюсь, ты истечешь кровью, пока я донесу тебя. Да и в город нас вряд ли пустят». Тифлинг ничего не ответила, лишь откинулась на землю. «Ладно, будем действовать, как и раньше, по наитию». Чуть наклонив фляжку, чтобы вода подобралась к горлышку, я сунул в нее палец и покрутил им. Не знаю, правильно ли делал, но иного выхода не видел. И тогда из ладони потянулись тонкие голубые линии, проникая во фляжку. что сработало? Вновь опустив взор, я все-таки решился. Приложил ладонь к острому концу, торчащему из тела Ирды, резко рванул в сторону и... Ничего. «Да твою ж мать!» выругался я, вспоминая о плоти демона, которая укрепляла мое тело. «А что если...» Если Я слегка приоткрыл рот Тифлинга и прикоснулся к ее клыку. По сути, она тоже демон, значит, ее ранения будут сильнее, чем от простых камушков. Вновь дернул руку и почувствовал небольшую боль. Поднял ладонь и увидел свежий порез. Ладно, это сработало, но пока не затянулся, сам надо проверить. На палец упало несколько холодных капель. Присмотревшись, увидел, как кожа неспешно стягивается по краям, и через пару секунд палец вновь был целым. «Спросите, почему я тяну время?» «Все просто». Если заклинание не сработало, а я вытащу из Ирды эту хрень, то не остановлю кровотечение, а так смогу убедиться, что мертвая вода сделала свое дело. Ладно. Я осторожно просунул руки под Тифлинга. Сейчас будет больно, но ты потерпи. Вскоре все закончится. Я собрался с духом и аккуратно потянул Тифлинга на себя. Она застонала от боли и заскрепела зубами, но смогла сдержать крик. Знала, что где-то поблизости может находиться враг. Умница. «Терпи, терпи, терпи!» — шептал я, подняв ее на десяток сантиметров над землей. Быстренько переложил в другую сторону, заметив, что за ней тянется кровавый след. «Ладно, еще немного!» Ухватился за небольшую дырку в платье и рванул по сторонам. Ткань звонко затрещала и разорвалась, открыв рану. «Вот так?» Я говорил что-то еще, стараясь не подавать вида, что обеспокоен. «Еще чуть-чуть». Тонкие струи воды скользили по красному телу. От холода Ирда вздрогнула и выгнулась, заскрежетав зубами. «Держись». «Ура! Заклинание подействовало!» Кровавая вода сбегала на землю, где моментально впитывалась, будто здесь давно не было дождей. Орванная рана постепенно затягивалась, что не могло не радовать. И буквально через несколько секунд Ирда резко присела с протяжным хрипом. «Вал?» Она изумленно посмотрела на меня. «Ты спас меня!» В тот же миг обхватила за шею и крепко обняла, давив в объятиях. «Я никогда не забуду!» «Сзади!»